322. Октябрь 18. -е. Когда будет казаться, что кончено все, и все безнадежно, иерархию света утвердит свою мощь. Всходы общего блага невидимы глазу и возрождаются в сознании. Это поле будущих всходов обычное. Сознание не может их учесть. И там, где видимые неверия, близка жатва Господня. Тактика Адверза трудно воспринимается в планетном масштабе. Мы ею творим. По антитезе судите о свете. Так все, идущее против эволюции, порождает свою ярую противоположность и уничтожается ее. Неисповедимо пути. Будет праздник на улице нашей. Не может положительное явление утвердиться в жизни, пока его антитеза не выявила себя полностью для уничтожения. Космические ссоры-отбросы пойдут в переработку. Сад жизни планеты без них расцветет. Разделение это пойдет по линии сердца вне сферы, доступной недоброй руке.